Глава ч е т Все р т в дело в дедушке. Вольные волкобои предлагали тайке переночевать в лесной избушке, а с рассветом отправиться в путь. Но она отказалась. Знала, что друзья будут ее искать, а значит, чем раньше они встретятся, тем меньше волнения выпадет на долю каждого. Вот только идти в лес одной было боязно. Недавнюю встречу с волком она еще не забыла. К счастью, ясноглазый соловей сам вызвался проводить гостю до дороги. «У нас там тьма л о в у ш е понаставлена, а ты, как вижу, к лесной жизни непривычно. Не ровен час опять в яму ухнешь, и ли в капкан какой?» Они шли по ночному лесу, и Тайка старалась ступать за своим провожатым след вслед. Возвращались той же дорогой, о н уже и дерево приметное показалось, и озерцо. «А на дереве?» «Постой-ка, неужто пушок сидит?» «Эй!» Тайка з а м а х а л руками, пытаясь привлечь внимание калаверши. Соловей вернулся на зов, и в этот момент прямо перед ним из ниоткуда выросла темная тень, а острый клинок прижался к горлу. «Не с места!» На этот раз Тайка не обозналась. Голос определенно принадлежал Яромиру. Друзья все-таки нашли ее. «Погоди, погоди!» «Не трогай Соловья, он друг, и обещал в ы в е с т и меня из леса!» «Он тать душегуб!» «Волкобой вообще-то!» Соловей улыбнулся. И чем сильнее Яромир хмурился, тем шире становилась его улыбка. «Здрав будь воевода! Давненько не виделись!» «И век бы не видаться!» Буркнул Яромир. Клинок от горла Соловья он под гневным взором тайки все-таки убрал, но вкладывать меч в ножны все еще не спешил. «Хороши у тебя, друзья, нечего сказать. Ты хоть знаешь, что...» «Знаю! Душица мне все рассказала и дала слово, что не будет больше докучать тебе и дедушке. Ну, по крайней мере, пока мы не победим Доброгневу. Еще помочь обещала». «Дедушке?» — Соловей изогнул бровь. «И кто же у нас дедушка, леса краса?» «А дедушка у нас царь!» Тайка скрипнула зубами. Ну чего он лезет? А разбойник аж присвистнул. «Вот это поворот!» Многое же ты нам не досказала, лисичка-сестричка У тебя еще и кличка появилась Довольно паршивая, надо сказать Ну, начинается Чем тебе лиса не угодила? И в тот же миг поняла Не лиса, а лис Так вот, почему Диви-воин так к ее прозвищу прицепился Ты серьезно не понимаешь? Да все, я уже поняла И что ты поняла? И стоило так скучать, мечтать о встрече п н а ч а л т о Тайка его даже обнять на радостях думала. А теперь ей больше хотелось расквасить девьему воину нос. «Вижу, вы нашли друг друга. Может, я пойду?» Соловей пригладил русые вихры и, по-прежнему улыбаясь, попятился. «Иди, конечно!» «А ну-ка, стой!» Они снова злобно зыркнули друг на друга, и Тайка, сжав кулаки, выпалила. «Своей дружиной командуй, воевода!» Яромир так опешил, что не сразу нашелся, что сказать. «А Соловей, конечно, воспользовался заминкой, нырнул в кусты, уже оттуда напоследок усмехнулся. «Я передам от тебя привет, душица!» И исчез. Одежка-то у волкобоев была что надо, зеленая с коричневым, получше любого камуфляжа. д е в и воин, не скрывая досады, вложил меч в ножны. «Ну вот, упустили преступника». А потом взял тайку за руку и потащил за собой, туда, где виднелся просвет между деревьями. Пушок гордо реял над их головами, указывая путь. Ты меня совсем не слушал, Мир. Они теперь на нашей стороне. Ну, то есть не на дедушкиной, а на моей. Тайка решила, что ни за что не позволит замять эту тему. Еще скажи, ты теперь душицы приказывать будешь? Она же никого не слушает. Своевольная девица. Вот именно. Поэтому не приказывать, а договариваться. Тайка на всякий случай не стала уточнять, кого это Яромир назвал «своевольной». «Её или всё-таки атаманшу?» «С волкобоями? А чего сразу не с волками?» «Если понадобится, то и с волками договорюсь. Я просто пока не пробовала». В лесу вдруг стало неожиданно тихо. Даже лесные птицы перестали петь, а Ирамир, остановившись, выпустил а её руку. «Ох, зря ты это сказала, д е в и ц а ревна. Мать-волчица всё слышит». «Это та, что у дедушки на гербе? Ба говорила, что его род с белыми волками побратимствует». «Тогда чего плохого?» «Пусть слышит, я от своих слов не отказываюсь» ь м а л о ты еще для таких дел» И вот тут-то тайка его стукнула Кулаком под дых, как диви-воин сам учил Получилось не то, чтобы сильно, но неожиданно И пока Ярамир хватал ртом в о з д у х выкрикнула «Хватит! Я уже не ребенок, ясно?» И сама за ш а г а л а к уже видневшейся впереди дороги Слезы душили ее Приходилось кусать губы, чтобы не заплакать. Пушок рванул следом, спланировал ей на плечо и тихонько замурчал на ухо. «Так, его Тая, всё правильно сделала, знай наших!» Дививой, напомнившись, бросился за ними. Он немного замешкался, пока отвязывал белогривого в яблоках коня от придорожной берёзы, поэтому догнал Тайку уже верхом. Поравнялся, спешился и, перехватив скакуна под усцы, заглянул ей в лицо. «Ну извини, погорячился я. Ты бы хоть бабушке приснилась. Зеркальце же с собой. Да я еще толком не спала. И это весьма неразумно. Тайка, фыркнув, отвернулась. Опять сплошные укоры. И это после всего, что они пережили вместе. Разве такого отношения она заслуживала? Ну, постой же, д и в и ц а р е в н а Прости, говорю тебе, забылся. Потому что беспокоился за тебя очень. Ты хоть представляешь, что я почувствовал, когда твою записку нашел? «Думал, все, не увижу тебя больше». Яромир схватил ее за рукав, заставляя остановиться. И столько затаенной горечи было в его словах, что Тайка невольно прислушалась. «На Алконосте никто из ныне живущих не летал. Это очень опасно. А ведь это я тебе о птицах рассказал, помнишь? Проклинал себя последними словами за длинный язык. К царю заявился с п о в и н н ы й каялся. Он сказал, «Будем ждать». А ждать нет худшего наказания, понимаешь? Ну, я справилась, как видишь Да, на этот раз повезло Когда Пушок один в терем влетел и закричал, что ты в беде, я чуть не спятил Прибежал к яме, а тебя нет И только следы сапожищ кругом Вот и что я должен был думать Тайка поежилась Да, в такой ситуации она бы и сама психанула Ну, скорее всего Ты мог бы больше в меня верить Я и верил, иначе бы я с ума сошел Ты очень дорога мне, д е в и царевна Даже не представляешь, насколько Его голос дрогнул Так и п о к р а с н е л а как помидоры Отвела глаза Сердце заколотилось Эй, она не ослышалась И Рамир правда это сказал? А д е в и в о и н все держал ее за руку И не выпускал А время будто бы остановилось И тут на плече завозился Забытый всеми пушок «Извините, я на минуточку, мне того в кустики надо!» Не удержавшись, Тайка прыснула. «Вот просто что вы знаете о неловкости?» и р а м и р тоже заулыбался и уже обычным голосом добавил. «В общем, я рад, что ты жива-здорова. Так что, Мир?» Тайке и оглянуться не успела, а нежное касание их рук уже превратилось в крепкое рукопожатие. «Ладно, считай, извинения приняты!» Она улыбнулась. «Мне вот только одно интересно. Что мне нужно сделать, чтобы до тебя, наконец, дошло, что я уже достаточно взрослая, и меня не надо опекать?» «Уже и сражались вместе, упырей со злыднями гоняли, и воду живую и мертвую добывали, и мамкиного колдуна мы с друзьями одолели. Ну, ладно, там еще лис помог». Заслышав имя старинного недруга, Яромир поморщился, но перебивать не стал. Неужели чему-то жизнь его научила?» т й к а чуя, что находится на верном пути, продолжила гнуть свою линию. И Мару м а р е в н у я упросила тебя с того света вернуть. И в девице царство сама добралась, и з б а б ы й Егой договорилась, и против душица с мечом не побоялась выйти. На этом месте у Яромира округлились глаза, ну, чисто как у пушка. Так чего тебе еще надо? Не знаю. Я не сомневаюсь, что ты смелая и сильная, и ведьма хорошая. Да, знаю, раньше я утверждал обратное. Теперь передумал. Только... Как ни крутит, ты все равно внучка своего деда, а Родосвет мой друг и мой повелитель. Так я и знала, что все из-за дедушки. Может, это все мои, как там у вас в динозере говорят, жуки в голове? Эх, тараканы. Ну, хорошо, хоть это ты признаешь. Ладно, проехали. Они возобновили путь верхом. я р а м и р усадил ее спереди, цокнул языком и конь бодро зашагал по дороге. У камня д и в и Воин выбрал от вилок, на котором Ворон Воронович сулил потерю головы, и Тайка снова разозлилась. Вот негодяй пернатый. Ничего, он еще свое получит, если они когда-нибудь встретятся. Небо стремительно светлело, над кромкой леса вставало солнце, и птицы чирикали, приветствуя новый день». Кожаная с б р о я у б а ю к и в а и щ е поскрипывала, Тайка зарылась пальцами в ж е с т к у ю гриву коня и, откинувшись назад, ненадолго задремала. Пробудилась только когда вдали показались белые стены. Ирамир тронул е е за плечо, мол, смотри. Тут у Тайки захватило дух. Неужели это не сон? Она в самом деле скоро увидит белокаменный дворец с зеркальной черепицей, о котором бабушка рассказывала в детстве. не в силах справиться с волнением. Она вцепилась е р а м и р у в рукав, и он накрыл ее ладонь своей. А второй рукой натянул по воде, придержав коня. «Что-то не так, девица р и в н а «Нет. Просто я всегда мечтала сюда попасть. Сколько себя помню. Пока мимо полей до лесов шла, как-то даже и не чувствовалось, что вокруг волшебная страна. А вот это — настоящее доказательство. Понимаешь, я прямо сейчас иду по дороге к мечте». Объяснение вышло сумбурным, но Диви-воин, как ни странно, понял и улыбнулся. «Такова твоя суть и твоя сила. Ты всегда идешь к мечте, куда бы ни направлялась, а остальные за тобой подтягиваются». «Ну вот, сначала отчитывал, а теперь льстишь». «Я говорю то, что думаю». «Угу, даже когда стоило бы промолчать. Наверное, в этом тоже твоя суть и сила». Они подъезжали все ближе. Вот уже стало возможно разглядеть на высоко р е ю щ и х флагах изображение белого волка. И тайку вдруг осенило. «Послушай, я, кажется, придумала. Обещай мне, что если мать-волчица признает меня и примет в рот, ты больше не будешь считать меня маленькой!» «Ерунду ты придумала, девица ревна!» С лица и р а м и р а сошло мечтательное выражение. «Ее еще поди найди!» «Может, она т е б е и знать не захочет?» «А сам говорил, что там в лесу она меня слышала?» «Я же не знал наверняка, просто предположил. Даже если и слышала, это еще ничего не значит». Тайка, фыркнув, перекинула ногу и, скатившись с коня, дернула футболку. «И кто мне пять минут назад говорил, что я должна идти к мечте?» «Должна или нет, а все равно пойдешь. Ладно, не мне т е б е отговаривать. Упрямая ты вся в деда». «Вообще-то в бабушку?» в обоих и р а м и р поднял руки в примирительном жесте. «Я не хочу ссориться. Всякий раз это нам обоим выходит боком. Просто скажу, что принимаю твои условия. д о в о л ь н о Он еще спрашивает? «Конечно!» «Конечно, Тайка была довольна!» Забираться обратно в седло она отказалась. Уж очень хотелось пройти остаток пути своими ногами. Диви-воин не стал перечить. Спешился сам и повел коня под узцы. Грунтовую дорогу как раз сменил щербатый булыжник До столицы оставалось всего ничего Но вместо того, чтобы наслаждаться видом Теплым летним солнцем и бликами, играющими на черепице Тайка опять вспомнила о заботах и нахмурилась «Кстати, а где лис? Ты взял его с собой в Светилград, как я просила? Или опять по-своему сделал?» Ирамир скривился, будто лимон проглотил «Взял бы, да только он сам не пошел. Сказал, мол, чего я там в вашей столице не видал, казематов уютных, алипалачей заботливых, и ушел». «Куда?» «А пес ее знает. Оставил птичку из теста и сказал, когда ведьма объявится, пришлите весточку. Стало быть, сегодня отправим». «Ну да, логично». Они остановились у ворот. Бравые дружинники в красных рубахах, завидев воеводу, прокричали со стены «здравницу». Ирамир махнул им рукой, а потом легонько подтолкнул тайку в спину. «Ну вперед, девица ревна, сказка ждет!» И она, зажмурившись, шагнула на каменную мостовую, втянула носом в о з д у х точно слепой щенок. Ее мечта пахла яблоками, свежевыпеченными булочками, а еще карамелью. Наверное, где-то недалеко была лавка кондитера. Или как его тут называют? т п и р о в н и к Конь над ухом фыркнул, тайка вздрогнула и открыла глаза. На узкой улочке с нарядными белеными теремами толпился народ. Девицы с корзинками, полной всякой снеди, спешили куда-то по своим делам. Пара мужиков, почесывая в затылке, взирали на телегу с отвалившимся колесом. Между ними расхаживали куры, подбирая просыпавшиеся из мешка зерна. А петух, устроившийся на оглобле, завидев тайку, прокричал «Привет!». Ну, то есть это было кукареку, -ку, но тайка его прекрасно понимала. Какая-то тетка в белом колпаке, уперев руки в бока, отчитывала мальчишку-поваренка. Мимо проскакал всадник в шапке с пером. Наверное, какой-то гонец. А впереди сверкала, переливаясь, зеркальная крыша дворца. Смотреть на которую было больно, но Тайка все равно смотрела, пока не заслезились глаза. Диви, царевна, ты плачешь. о т счастья. Тайка даже сдерживаться не стала. Слезы текли по щекам, а с губ не сходила улыбка. Наверное, она очень глупо выглядела. Люди начали останавливаться, глазеть на нее, показывать пальцами. И Тайке стало даже как-то неловко. Вокруг такая красота Она в джинсах, еще и с дыркой на коленке Сама не заметила, когда порвались Идем Яромир взял ее под локоть Родосвет, небось, глаз всю ночь не смыкал Ага, ба точно с ума сходит Как ей не хотелось все рассмотреть получше А пришлось ускорить шаг Ничего, еще успеется Наглядится ь И на речку сходит С ложкой Не зря же там кисельные берега Уже у дворцовых ворот, не таких больших, как городские, зато резных, с птицами и яблоками, она вдруг зазиралась по сторонам. «Слушай, а где Пушок? Что-то его давно не видно». Там, на дороге, Клаверша явно решил оставить их наедине и дать поговорить. За это Тайка была ему даже благодарна. Вот только все это время она думала, что Пушок следует за ними, просто прячется. «Хм, и правда». д е в и в о и н почесал в затылке. д а в а не будем задерживаться. Царь с царицей ждут. Хочешь, я вьюшку на поиски отправлю? Он кого угодно за версту унюхает. Пока тебя обнимать, да я в с т а м и почивать будут, на крыльях в н и г обернется». «А почему ты сразу его с собой не взял?» Тайка хоть и не хотела, а все равно п р о з в у ч а л о с упреком. «Так Пушук воспротивился. Начал кричать, фу, собачье племя!» Ах, «Ну да, он собак не любит». Тайка вздохнула. «Ну что за незадача? Сперва она потерялась». Теперь коловерша Сердце заколотилось, словно п р е д ч у в с т в у е т дурное Пришлось саму себя утешить вслух Ну ничего Пушок говорил, что уже бывал в д е в и е м царстве Он здесь родился Может, знакомых встретил Или даже семью нашел Они вроде пропали Давно, еще при Каще Найдется, вот увидишь Как начнут к обеду стол накрывать, сразу объявится Ой, обед это хорошо Тайка только сейчас поняла, как сильно проголодалась за время пути Сама, как калаверша, готова была целого слона съесть. Она вытерла от джинсов с п о т е в ш и е ладони, и ч е г о так волнуется, и ускорила шаг. «Скорей бы бабушку увидеть!» Они ведь, страшно сказать, больше, чем полгода назад расстались. в с т р е ч и во снах не в счет, это как в зуме, а хотелось вживую. В высоких царских теремах ее ждали крепкие о б ъ я т и я долгие разговоры, сказочные разносолы, пуховые перины и много-много счастья, которое омрачало лишь одно – пушок к обеду так и не вернулся.